Беготня. И все же присланный Шано маршал был еще тем живчиком. Сопровождая его в походе по палубам, то Торрор припомнил одного из своих бывших начальников. Тогда он служил на подвижной крепости Платиновый Гвоздь. Командир Гвоздя, бронегенерал-канонир Цетап Буб, отличался чудовищной подвижностью. Сидишь, бывало, на пункте боевого управления. Влетает. Доложились, как положено, все в норме, то да сё. Только за микрофон сообщить другим отсекам о наличии командира. Останавливает жестом. Не надо, мол. Будем хранить инкогнито. Глянул туда-сюда. Все вроде бы чем-то заняты. Особо в дела он никогда не вникал. Не соответствовало это его подвижной натуре. И уже выскакивает. Я к реакторщикам спущусь. Проверю. Только двери атомостойкие закупорятся. Пора вернуться за совы. Хватаешь микрофон снова. Блюдя негласный договор со служивцами. Предупреждаешь. Реакторная. Это ПБУ. Был бронеход. Так кликали бронегенерала направился к вам. И тут же извительное похохатывание оттуда. ПБО, майор Канонир Тутор, а я уже тут. Наложить на вас пару праздничных вахт за излишнюю опеку». Похоже, скорости звука в твердых средах и даже мгновенность распространения магнитной волны в кабеле связи ничего для бронегенерала Канонира не значили. Так вот именно того уникума и напомнил Тутору Рору инспектирующий маршал. Было что-то общее, хотя подвижность все-таки меньше». Но все же они побывали в танковом госпитале. В палатах с больными бегло. Относительно долго только в каюте старшего врача. Тут произошла избирательная проверка карточек и диагнозов больных. «Я их выведу на чистую воду», – предупредил маршал, опускаясь в кресло. «Вы, ребятушки, молодые», – говорил он доктору, местами седому, но в основном лысому. «Эти прохвосты дурят вас, используя данной рыжей матерью доброту». Я этих дезертиров знаю. Не ведаете вы, сколько их под виселицу, да под честный меч подвел. Но сейчас расстреливать не надо. У нас не мирное время. Всех сочкующих гадов под нокать. Пошлите их в бой, куда-нибудь, где нужно особо быстро прогрызть проходы в минных полях. Есть такие участки, генерал. Так найдите. Во, правильно, в боевую разведку. И что же, что не танкисты. Пусть пешком следуют. Лежат здесь, загорают, когда вокруг сражения не на жизнь, а на смерть. Как вы такое терпите, канонир Тутор? Не ожидал, не ожидал от вас! Короче, к концу инспекции спешно выписали всех, кто еще оставался в палатах после предварительной фильтрации, проведенной начальником санчасти по указанию Тутора Рора. Выписать всех загодя он тоже не мог. Тогда бы появилась претензия за недобросовестное отношение к здоровью горячо любимого личного состава. Интересно, насколько вылезли бы в удивление глаза маршала. Если бы он знал, что под временный госпиталь приспособлено одно из помещений в отсеках, находящихся в зоне расового комитета. Именно там укрыли раненых в чрево-танковых боях. Затем комиссия попала во внутреннюю вращающуюся башню. Здесь Тутор Рор продемонстрировал отработанный трюк с носовым платком и заглядыванием в основание бесконечности ствола. Маршал обалдел. Он долго смотрел в уходящую вверх закрученную полированность, а генерал Канонир подсвечивал расстилающуюся даль фонарем. Возможно, Маршалу нравилось, что на фоне гигантизма пушки карликом выглядит не только он, но и любой соратник Маршал из родимого Шано. Потом были еще и еще палубы. Маршал отличался изрядным упорством. Поглядывая на него сбоку, туторор Рор опасался, как бы инспектора не хватил сердечный приступ и оставленная позади санчасть не получила пациента. Но обошлось. Однажды, ставя ногу на очередной трап, Маршал произнес «Генерал-канонер Тутор». «А как же это мы с вами забыли о офицерской кают-компании?» Ну а там уже ждал накрытый стол и воспитанный шеф-повар. Глянув на северовку, инспектор проронил. «Пожалуй, смотр офицерского состава мы проведем попозже, а на танки глянем завтра». Затем он придвинулся к Тутору ближе и добавил. «Вы перспективный, подающий надежды генерал, генерал-канонир. И моя проверка для вас полная неожиданность. Так вот, пусть танковые ангары выдрят как следует». И гусеница машинам почистят. Знаю я этих механиков, подмигнул он тутору-рору. Грязнули и сгрязнули, так и норовят подложить свинью своему собственному командиру. Спасибо, я признателен вам за советы, поблагодарил Тутор рор и вознес над рюмкой маршала красивый графинчик с саблезубой. Короче, в этот день смотрины офицеров, назначенные на главной палубе, не получились.